Глава тридцать третья. Кори. «Это она?» — Лиза посмотрела в сторону уходящей Обри, присоединившись ко мне у бара. Я кивнул, сделав большой глоток бурбона. Ну и на что я рассчитывал, когда приперся на эту свадьбу, зная, что она будет тут? В самом деле не мог же я ожидать, что Обри обрадуется мне и кинется обнимать как старого друга. «И что эта красотка в тебе нашла?» — Лиз шутливо толкнула меня в плечо, а я лишь закатил глаза. Да, Обри Гамильтон была красоткой. Я оценил это еще в первый день, когда налетел на нее с коробкой барахла у студенческой общаги. Но ее внешность была не главная, хотя и это тоже безусловно. В моей жизни было довольно много красоток, но я очень быстро разглядел, что в ней есть еще что-то. Что-то, что меня привлекало. То, что мне нравилось. Это всегда было больше, чем похоть, но случай с Роуз заставил меня бежать, словно черт от Ладана оттуда где был хотя бы намек на чувство. Собри — это были чертовы сигнальные огни, но я то и дело уговаривал себя, что это просто секс. Слишком хороший секс, чтобы от него отказываться. Я думал, что стал неуязвим, пока чуть не убил ее. Моя неосторожность, жадность, беспечность едва не стоили обри жизни. Если бы с ней что-то случилось, если бы и она умерла... Это было уже слишком, зашло очень далеко. Только страх за жизнь Обри привел меня в чувство и заставил обратить внимание на то, что я творил. — Она не захотела тебя слушать? — с сочувствием спросила Лис. — Я не хотел ее жалости, потому что не заслуживал ее. Обри имела полное право послать меня нахер и больше никогда не смотреть в мою сторону. Мне нужно поговорить с ней с чисто эгоистических соображений, хотя я бы хотел, чтобы это и ей помогло, но она не обязана соглашаться. — Здесь не место для подобного разговора. «Глядя на дно стакана с остатками бурбуна», — произнес я. Лис с пониманием кивнула. Лис Ньюман, арт-дилер, зарабатывает на жизнь тем, что ищет предметы искусства для частных коллекций. Мы познакомились благодаря моему ремеслу и со временем сдружились. И я рад, что она не питает желания залезть ко мне в штаны, потому что я больше не ищу бессмысленного секса. Мне нужен друг, а не еще одна киска». «Как бы то ни было, поговори с ней, Кори. Мы оба знаем, что тебе это нужно». Похлопав меня по плечу, Лис ушла, а я заказал вторую порцию бурбона. Три недели назад я узнал, что брат Лис женится на девчонке, с которой Обри делят квартиру. Это вышло случайно. Я просматривал сторис Лис с девичникой и обалдел, когда в толпе девушек узнал Обри. Конечно, я знал, что она перебралась в Нью-Йорк после выпуска. Они с Лисой все еще были близки, хотя последние два года моя сестра провела в Калифорнии. Отыскать Обри было несложно, но сначала я не был готов, а затем просто не хватало дух Наверное, мне нужен был знак. И вот я увидел ее на видео, а еще через несколько дней Лис рассталась со своим парнем и осталась без пары на свадьбу. Я занял место Дэмиана. Разве все это не было знаками? И вот я здесь, на этой свадьбе, надеюсь, что Обри захочет меня выслушать. Думаешь, Лис и Кори вместе? — спросила Брит, поглядывая в сторону стола, за которым сидела сестра Тедда и Кори. — Когда она успела выяснить его имя? — Не знаю. Я с безразличным видом пожала плечом, проглотив остатки шампанского. Мне плевать. — Что? — непонимающе уставилась на меня британи Я не потрудилась ответить, но мне абсолютно плевать, трахает ли он лис или нет. Мне так плевать, что я весь вечер косилась на них, пытаясь это определить. И, честно, я не поняла, но они не похожи на романтическую пару. — Ты весь вечер какая-то странная, — заметила Брит. — Все в порядке. Я поднялась, собираясь пойти и взять себе еще шампанского. — Почему? Ну, почему ему надо было оказаться здесь, чтобы испортить мне весь вечер? Я хотела, как и все, веселиться и радоваться на свадьбе подруги, но с его появлением у меня только желание напиться. Избегая танцующих гостей, я подошла к столу с шампанским и взяла бокал. Потанцуешь со мной. Да что чтоб тебя! Почему бы ему просто не держаться от меня подальше? Если мы не будем пересекаться, все пройдет хорошо, насколько это возможно? Несколько секунд я смотрела в глаза Кори, представляя, как выплескивая содержимое бокалы ему в лицо. Нет, я не могу так поступить с Женой. Как бы мне не хотелось послать Коре, свадьбу подруги я не испорчу. Пойдем. Я сделала большой глоток шампанского и направилась на танцпол, не дожидаясь его. Оркестр как раз заиграл «Вот и настал этот миг» — Этте Джеймс. Кори обнял меня за талию одной рукой, а другую соединил с моей. Его ладонь была теплой, чуть грубоватой, несмотря на то, что он был художником, что едва можно назвать тяжелым физическим трудом. Я же положила свободную руку ему на плечо, стараясь не заострять внимание на том, какое сильное и твердое у него тело. Мы начали двигаться под музыку, и мой взгляд рассеянно скользил по залу. Только бы мне не приходилось смотреть на него. «Ты на меня злишься?» Он не спрашивал, а озвучивал очевидный факт. «Конечно, я злилась на него. У меня был миллион причин для этого. Я злилась за то, что он позволил мне влюбиться в себя, когда я училась в Итаке. Злилась потому, что даже сделав очередную фигню, он делал нечто хорошее, что мешало мне возненавидеть его. Злилась потому, что он ушел, когда был нужен мне больше всего. Злилась потому, что он все еще...» невзирая ни на что, вызывал во мне чувства. — О чем ты хочешь поговорить, Кори? Я чуть отстранилась от него, чтобы посмотреть ему в глаза. Думаю, за четыре года в Итаке я успела довольно неплохо узнать его. Да, он стал намного взрослее, его стиль изменился, но он остался все тем же парнем, по вине которого мои гормоны сходили с ума. Однако было что-то новое и незнакомое для меня в его глазах. Зрелость и спокойствие. Словно демоны, с которыми он боролся, затихли. Избавился ли он от них окончательно? Я не знаю, и это не мое дело. — Как ты? — негромко спросил он, не реагируя на мою колючесть. Его теплая ладонь уверенно лежала на моей талии, но не делала ничего, что я могла бы расценивать, как попытку склонить меня к сексу. Я слишком хорошо знала эти руки, и, поверьте, они умели не только рисовать. — Ты не станешь с ним спать, не станешь спать с гребанным Кори Уэйлэндом! — Как я? Отлично. Фантастика просто. Я изобразила самую фальшивую улыбку, на которую была способна. — Ты что-то еще хочешь узнать? Я вскинула брови с вызовом в глазах. — Мне жаль, что ты на меня злишься, обри. Мягко с сожалением произнес Кори. — Мне жаль, что я так сильно обидел тебя. Раскаяние в его словах и глазах не успокоили меня. Напротив, так он только всколыхнул во мне все негативные эмоции, которые я подавляла последние два года. «Ты ушел! Сбежал к чертовой матери! Ты был нужен мне, но просто ушел!» Я поняла, что так сильно повысила голы, что на нас стали оборачиваться. Посмотрев по сторонам, я заметила, что на нас глазеют. А ведь пообещала себе, что не стану портить Жене вечер. Но и успокоиться так просто я не могла. Отступив от кори, чей жалостливый взгляд приклеился ко мне, я торопливо ушла в сторону уборных. В туалете я включила холодную воду и немного, чтобы не испортить макияж, смочила лицо. Я не стану плакать. Больше не стану плакать из-за него. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов полной грудью. Нужно успокоиться. «О, бри — Обри! — из-за двери позвал Кори. — Пожалуйста, поговори со мной. Усмехнувшись своему отражению, я покачала головой. — Ладно, чем быстрее он выскажется, тем быстрее оставит меня в покое. — Говори! — Я распахнула дверь перед ним, отступив обратно в уборную. Кори вошел, прикрыв за собой дверь. — Похоже, мы собирались выяснять отношения в женском туалете. — Ты должна знать, что я пришел на эту свадьбу только ради тебя. Немного смущенно начал он. Я вскинула брови, но промолчала. Пусть продолжает. — Я задолжал тебе извинения, Обри. Я очень сильно перед тобой виноват, и я искренне прошу у тебя прощения. Он сделал паузу, бесхитростно глядя на меня. Я сохраняла непроницаемое выражение лица, но внутри, черт возьми, размякла. Я причинил тебе боль. Он шагнул ко мне. И поверь, никто не сожалеет об этом больше, чем я сам. Его голос охрип, как если бы его душили слезы. Просто знай, что моей целью никогда не было сделать тебе больно. Ты, обригамильтон. Гамильтон, он слегка улыбнулся. Чудесная. Ты замечательная девушка и не заслужила того, что я с тобой сделал. Я обхватила себя руками, глядя в пол. Было ли мне приятно слышать эти слова? Безусловно. Поможет ли мне это почувствовать себя лучше? Возможно. — Я не прошу отвечать мне, — продолжал Кори. — Я не прошу, чтобы ты дала мне прощение прямо сейчас. Просто знай, что не было и дня за последние годы, когда я не сожалела тебе. Ты заслуживаешь только лучшего, обри. Кори сократил расстояние между нами и нежно коснулся губами моего лба. — У тебя обязательно все будет хорошо. Пробормотал он, затем развернулся и тихо вышел.